Беседы с Беззубиком Знакомство Наша вам с, с кисточкой. Привет. Мнукликса мну, Беззубик, уси тип-топ. Меня зовут Беззубик, как поживаешь? Эка тя Кликса. Как тебя зовут? Э, Эко твоя с, Смят. Сколько тебе лет? Букв, насколько ты морщинистый. М, м, мну, двузимник, мне три года. Где твоя с гипсой бяк-бяки? Где ты живешь? Буквально, где ты складываешь крылья. М, мну с гипсой в листвяка т тута. Я живу на этом дереве. М, мну, мну с гипсой в, в лазок в травшмык тута. Я живу в этой кроличьей норе. Мну хряб-хряб травшмык. Я съел кролика. «Мнус гипсы у дружбан Икинг». «Я живу у своего друга Икинга». «Этот оки для безмозглик». «Он нормальный для человека». «Нинра бяка бука сморкала. «Не люблю этого гада смаркалу». «Нюхи фу, исчо много ча пясь свять смота, воншка макна вогром мелька». От него смердит хуже, чем от пятидневной селедки, засунутый в помет Громеля. «Мну, ни-ни, подхихиксы!» «Я не шучу!» «Ну, все, ну вон зырки, вон та нюхи два, фу-фу мне, чуть не буе. Когда я в последний раз его видел, он так вонял, что меня едва не стошнило. «Ну и твои зырки-зырки, э, нюх, нюх очка, чув, чуваки!» «А ты видел нос того парня?» Така ого-го кса мона огур тудой тыксы. Но с такой большой, что туда можно огурец засунуть. Ну, тум-тунксы, а вот разоксы. Я знаю, потому что однажды я так и сделал. Вон дрыксы, Он спал. Базырк криворастал пырки на раз-два, но сразу проснулся. Вон бысь кряксы-грыксы. Он был слегка недоволен ну ни-ни, тум тунксы ба-вон, э, за всех, да, ни-нинтра, мну. Не знаю, почему, но он меня всегда недолюбливал. Хи-хи-хи, мну, э, э, да болтыш. а мне все равно. Беззубик заболел. Ой-ой-ой, громвик, когти, ой-ой-ой, клянусь ногтями Тора, у беззубика, ой, бошка. у беззубика болит голова. Или у у у у беззубика лобки ой, у беззубика ножки болят. Или чаще всего у у беззубика ой пузик, у беззубика живот болит. Мну-ни-ни, подхихаксы, я не притворяюсь. Мну-ай зуберг, мне очень больно. Та-ни-ни, а вот мну не ходца у поспячник» — Это вовсе не потому, что я не хочу вылезать из кровати. «Та ни вот-вот, а вот мну в кучу гоп в спячник». «И это совсем не потому, что мне так уютно в кровати». «Та ни-ни, а вот мну ни-ни ходца, обхати, цопсы шмяка надрых, цопсы хряпсы, для угоксы, пуза медуз, за заплевака вака». «Это не потому, что я не хочу выходить из дома ловить рыбу на руки охоты для большого жирного плеваки крикливого». Тама гром, викс, хныкс, капс. Там идет дождь. Буквально там слеза Тора. Ну и бурки, и холодно. А, а вот для мношак-шарк точняк усе. Это потому, что я умираю. Мяпузик, ой-ой-ой. У меня очень-очень болит живот. Пауза. Мона, нюхнюхрань, ням? Можно понюхать завтрак. О-о-о, жаргавки, ну и соляшки, мну, сам луч, хрябс. О, сосиски и устрицы, моя любимая еда. Мну, ого-го, кс-пузик, та хав-хав, му-ням. Я такой голодный, что готов корову съесть. Пузик, ну и точняк, сусе. Голодный. И умираю. Мона-би, безубик, хряб-хряб, рань, ням, спячник. Можно безубик позавтракать в постели. С, -с, -с, «С чего я, «Почему нет?» «Тву -гр -гр грычий дурчкав гав «Ты очень злой хозяин!» «Тудум-тудумсь твоя снасест, «С каменным сердцем!» «Ну и твух хны, -хны гагоксы, где тяпунья елич!» Чуделин курф пришрак-шарк, точняк -ку усё, а с пузикой, ну и ой пузик!» «И ты пожалеешь, когда твой бедный дракончик умрет от голода и боли в животе!» «Бачур мнутя, мнучуть, большимах смяк!» «Ну, тебе повезло, мне немного лучше!» Вылетает из кровати, чудесным образом выздоровев. «Моня мне, жням на сяляшк!» «Можно мне меду кустрица Заклятый враг Икинг Элвин Вероломный, бывший вождь племени чепенцев. От женности и злобы Элвина с каждым годом становилось все меньше. Руку ему отрубил сюрприз черноборода Галтилова. От желудочного сока зверского удушителя у Элвина выпали все волосы. Ногу и глаз он потерял, столкнувшись с акулы гадами. Так от него скоро вообще ничего не останется. Недавно Элвина проглотил огненный дракон. Проглотил и нырнул в жерло вулкана. Наверняка даже Элвину не под силу выбраться из такой переделки, чтобы снова взяться за старое. Читайте следующий том мемуаров Икинга Кровожадного Карасика Третьего. Конец книги. Апрель 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читала Мария балкина